Глава 12. Минус один. Проснувшись на следующее утро, Генрих Викторианович не сразу сообразил, где находится. Непривычно низкий деревянный потолок темноватого помещения, грубая ткань постельного белья, незнакомые запахи старого дома и звуки, почти полностью перекрываемые раскатисто-булькающим храпом, раздающимся где-то у самого уха, поначалу привели его в легкое замешательство. Сонному мозгу требовалась дополнительная информация – и вампир сел на неудобной кровати, растерянно осматриваясь по сторонам. «Точно, мы же на постоялом дворе, в том самом лесу», сообразил он, обводя взглядом небольшую комнату со скудной обстановкой. Раз на много верст в округе остановиться негде, хозяйка явно экономит на комфорте. Профессор встал, с хрустом потянулся и завистливо покосился на источник громких звуков, разносящихся по всей комнате. Притулившись рядом с его кроватью тележке, дрых карась, с чувством похрапывая и вальяжно развалившись в воде. Хорошо Поликарпычу устроился с удобствами. Улыбнулся Кронов, глядя на пускающего пузыри рыбиха. «Эй, Соня, завтрак проспишь?» — громко произнес он, наклоняясь к аквариуму. «Завтрак, завтрак!» — от неожиданности Поликарпыч подпрыгнул в воде, ошалел выпучив глаза, и торопливо забормотал. «Режим питания нарушать нельзя. Где же еда?» «Думаю, завтрак можно получить внизу, где кормят всех постояльцев». Смахивая с лица капли воды, Генрих Викторианович... Взял аккуратно повешенную на стул рубашку, несказанно радуясь, что до одежды внезапный душ так и не долетел. И чего ты так сплошился! Не думаю, что в этом заведении плохо с продуктами. Он еще не успел договорить, как Карп, отмахнувшись, целеустремленно присвистнул: Плохо, неплохо, а все вкусно точно могут съесть без меня. Ворча себе под нос, он торопливо катился к двери. Генрих, открывай уже, я хоть места нам займу, пока ты тут копаешься. Штаны, рубашки и прочие тряпочки только время отнимают. Поликарпыч окинул взглядом стул с одеждой. То ли дело чешуя. Всегда шикарен. Днем и ночью спать удобно. Вампир весь лохмыкнул, представляя себя в чешуе, а, пройдя пару шагов до двери, склонился в шутливом поклоне, открывая ее для проезжающего карасика. «Давай, не задерживайся», — посоветовал ему прожорливый любитель поесть, и рыбий транспорт, чуть громыхая на неровном полу узкого коридора, покатился к уходящей вниз лестницы. Кронов, проводив приятеля радостным взглядом, прикрыл дверь и, наконец, продолжил утренний ритуал любого не обладающего чешуей мужчины. «Да уж, узнавать по утрам о несовершенстве своего организма весьма бодрит», констатировал вампир, одеваясь и разглядывая себя в небольшое тусклое зеркало рядом с умывальником. «Интересно, что бы сказали на это наши дамы, хотя им вряд ли понравилось бы всегда ходить в одном и том же. Кстати, барышни привыкли к удобствам, а тут условия, как в казармах Фронтира». Застегнув запонки на манжетах, он подошел к окну и с искренней тоской посмотрел на виднеющийся за небольшой лужайкой густой лес. «Можно удрать в окно», чтобы не пришлось слушать утренние жалобы на плохой сон, пришла ему в голову шальная мысль. Покидающий трактир «Летучая мышь» явно добавит местным байкам колоритных подробностей про ужасы леса. Профессор захохотал, представив себе рассказчиков, разводящих руки в характерном рыбацком жесте и вещающих про вот такенную монстру с крыльями и зубами в пять рядов, которая тудысь в лес полетела и корову в когтищах перла. Возможно, идея по-тихому удрать и была неплоха, но имелся в ней один существенный недостаток. Лес был не маленький, и профессор понятия не имел, в какой стране искать нужный ему особняк. Тяжело выдохнув и застегнув последнюю пуговицу пиджака, он бодро покинул своевременное жилище. Спускаясь по лестнице в обеденный зал постоялого двора, Кронов с интересом рассматривал заведение. Утреннее солнце изо всех сил пыталось пробиться сквозь запыленные окна, освещая тяжелые грубые столы массивной лавки. На деревянных стенах в виде украшений висели траченные молью шкуры и рогатые головы местной фауны. Только стойка бара, располагающаяся напротив центральной двери, выглядела сверкающе отполированной. Впрочем, Генрих предполагал, что это свойство – естественная заслуга рукавов многочисленных посетителей, протиравших ее не один год. Вампиру хватило лишь беглого взгляда, чтобы понять – похоже, это редкостная дыра, в которой останавливаются от безвыходности. Философски пожав плечами, постукивая пальцами по перилам, Он остановился на предпоследней ступеньке, оценив обстановку в зале. У стойки, помимо хозяйки, расставляющей стаканы и кружки, он углядел знакомую тележку рядом с статной фигурой троллихи. Простое платье светло-бирюзового цвета с коротким рукавом и ажурные кружевные перчатки в тон придавали облику Зельды нотку скромного девичьего обаяния. В отличие от Диманеса, решивший подчеркнуть свои прелести вызывающим платьем цвета бургундия. Наряд больше похожий на вечерний, с буфами на рукавах и, конечно, корсетом с глубоким декольте, несомненно, ей шел, но образ роковой красотки в подобном заведении смотрелся странно, если не сказать неприлично. Впрочем, Димонесу это не беспокоило. Развалившись за крайним столиком, у самого чистого окна с видом фейской королевы, Малигин блистала снисходительной улыбкой, наблюдая суету вокруг своей благородной персоны. «Может, я не прав, и здесь, несмотря на обстановку, прекрасное обслуживание хорошая еда». Думал вампир в надежде, что ему удастся избежать претензий его благородных дам. Но надежда рухнула, как карточный домик, лишь только Кронов заметил брезгливую гримасу мисс фон Вездерляйн, расположившейся в другом конце зала и с кислой миной, что-то разглядывающей в принесенной ей тарелке. А заметив профессора, Алиса еще подчеркнуто отвернулась. «Да что же это такое?» Кронов аж придернула от демонстрируемого, ему обвиняющего раздражения. «Почему я должен под всех подстраиваться? Это они, в конце концов, за меня замуж собрались» а у меня тут дела, и потом я силком ничего не навязываю». Решив проигнорировать красотку, он, как и собирался, направился к стойке за завтраком информации. Зельда, в отличие от Алиса, сохраняла полнейшее спокойствие, словно мамочка ложечка за ложечкой кормила кашу послушно открывающего рот карася. «Ботовики в любом месте могут устроиться с комфортом», услышал Генрих слова девушки, сказанные про жорливому поликарпычу, но они или сами что-то смогли сделать, или не догадались попросить. «Ну и зря. И что, совсем ни одна не сообразила?» Облизнувшись и нацелившись на очередную порцию золотисто рассыпчатой пшонки с маслом, поддержал беседу карась. Только Сусанна зашла посмотреть, как я устроилась, и, увидев, сразу попросила сделать в ее комнате то же самое. Зельда аккуратно поднесла полную ложку к распахнутому губастому рту карасика. Но хоть одна с мозгами, хотя, может, это просто случайность. Пренебрежительно махнул плавником рыбих, с готовностью хватая еду и смачно чавка Услышав это, Кронов даже споткнулся, когда понял, что троллиха могла помочь устроить их всех с максимальным комфортом, если бы ее просто попросили. Обругав себя тупицей, он вежливо поздоровался. «Доброе утро, Зельда, и вам, любезная хозяйка, мое почтение». Легкий обходительный полупоклон был милостиво встречен дамами. «Доброе утро, Генрих Викторианович», — улыбнула Зельда. «На завтрак каша, здесь с утра больше ничего не подают», — сообщила она. «Простите за столь скудный выбор завтраков, но...» зато каши нескольких видов, так что можно выбрать по вкусу». Слегка суетливо принялась оправдываться хозяйка заведения. «Скоро пироги поспеют, если вы не сильно голодны. Пшонную бери!» С видом знатока прочавкал карась, утираясь плавником и открывая рот для очередной порции, которую троллиха тут же отправил ему в пасть. «Фира ням-ням, пироги — это хорошо, это на десерт!» Поликарпич в предвкушении зажмурился, растянув улыбку, словно чеширский кот. Внимательно осмотрев профессора, синяя плесневишна расплылась в обворожительной улыбке. «Обычно посетители моего заведения не столь богаты и высокородны». Она облокотилась на стойку, постукивая тонкими пальчиками с массивными золотыми перстнями. «Я не предполагала, что завтрак потребуется вам и вашим дамам раньше полудня, иначе бы попросила повара приготовить блюдо по изысканнее. От ее зурков взгляда не укрылись филигранные платиновые запонки вампира, родовой перстень и прекрасный покрой костюма из дорогой модной в этом сезоне ткани. «Не стоит так беспокоиться». Генрих Викторианович улыбнулся в ответ. «Я достаточно неприхотлив. И меня вполне устраивает каша, тем более, что мои спутницы вроде как всем довольны. А лично я хотел бы попросить у вас чашечку кофе, если имеется. Конечно, для вас я даже сама его приготовлю». Кикимора кокетливым жестом поправила кружевные манжеты на темно-лиловом платье и поспешила поскорее выполнить заказ дорогого гостя. Плавно покачивая бедрами, тиня прошествовала в крошечный уголок, сооруженный застойкой. Специально небольшой камень-артефакт, исключительно для варки кофе, был вмонтирован в столешницу и являлся гордостью хозяйки. Будучи страстной кофеманкой, она даже слегка прониклась расположением к симпатичному мужчине с таким прекрасным вкусом. Ее руки привычно насыпали в кофемолку зерна, тонкий помол, ключевая вода и пузатая турка с замысловатым чеканным узором – настоящее сокровище истинного знатока кофейной магии. «Попробуйте!» – она поставила перед кроновым чашку кофе и тарелку с пшенной кашей. «Специально для вас, по семейному рецепту, с корицей и ванилью. О, какой божественный аромат! Генрих Викторианович с наслаждением вдыхал запах свежесваренного кофе. А скажите, любезная мадам, зовите меня просто Тиня? Кикимора всем своим видом выражала желание быть полезной такому состоятельному клиенту и сопровождающим его друзьям. Хорошо, мадам Тиня, поправился Кронов. Я бы хотел узнать, не слышали ли вы чего-нибудь про особняк Мальдини? Вы ведь, как я понимаю, владеете этим заведением. Уже давно и, возможно, могли что-то узнать, Из разговоров постояльцев. «Да здесь вся округа знает про тот особняк», — равнодушно отмахнулась плесневешно, наливая кофе и себе. Раньше-то лес Мальди не принадлежал. Был у той семейки какой-то секрет, как не сойти с ума среди звенящих колокольчиков, да и слуги их все время собирали для каких-то экспериментов. Она махнула рукой в сторону стены. Там, за болотом, и стоит их старый дом. Не знаю уж, как и не развалился за столетия. «Замагичен, наверное», — каким раз видимым сожалением оглядела свое заведение, думая что ей совсем бы не помешала такая магия. Кронов, обрадовавшись, что искать ничего не придется, тут же спросил. «А как туда добраться можно? Я, знаете ли, интересуюсь древними памятниками архитектуры. Увлечение у меня такое». Поликарпыч, услышав это заявление, удивленно открыл рот, чтобы переспросить, но Зельда, решив, что рыбих просит добавки, снова сунула туда порцию пшенки. «Какое интересное увлечение!» лестиво защебетала хозяйка постоялого двора. «Но не думаю, что вам стоит туда идти. Место там опасно. Дороги давно нет. Да и кто туда ходить-то будет? Там только развалины, да хлам всякий. Она отпила глоток, смакуя бодрящий напиток. Знаете, она наклонилась к вампиру через стойку. Все боятся. Там, говорят, водится красная, ой, жуткая нечисть. Кикимора попыталась руками обрисовать ужасы особняка, напомнив крону в его утреннее размышление. севера вроде в ту сторону дорога была, в обход болота, но заросла уже. Там на пушке еще домик есть. Наезжает туда временами какой-то верзила нелюдимый. Ни разу ко мне на постоял двор не зашел. Синяя неодобрительно хмыкнула. Это чудило вроде как лес охраняет. Только от кого?» Она вопросительно развела руками. «Это от леса надо всех охранять. И еще змей он ловит или уничтожает». Женщина пожала плечами. «Змейлов какой-то, в общем». Всплеснув руками, она делано закатила глаза. «Какая мерзость!» Услышав о ползучих гадах, Зельда чуть не облилась чаем. «Ненавижу змей!» Девушка аккуратно поставила чашку на стойку и нервно тряхнула светлое платье от несуществующих капелек. Впрочем, профессору не пришлось долго уговаривать хозяйку, чтобы разузнать всевозможные пути к особняку. Теня подробно рассказывала все, что знала, не забывая добавлять все-все местные байки и страшилки об этом месте. «Генрих Викторианович», — с лестницы раздался громкий, уверенный голос Санны. Профессор нервно вздрогнул, как Зельда буквально секунду назад и обреченно выдохнул. «Да что ж такое, только удалось хоть что-то выяснить, и я уже собрался незаметно улизнуть, как это навязано любимой матушкой мисс «план должен быть выполнен», опять объявилась на горизонте. Генрих Викторианович, я придумала совершенно новый абсолютно потрясающий конкурс, и в этот раз все просто обязано пройти строго по моему плану. Вишневые кудряшки спускающиеся девушки забавно подпрыгивали, очки съехали на кончик носа, когда она, пробежав почти пол остановилась, оглядывая полупустой зал. Сусана приметила одиноко сидящую Алису, веселую диманесу вокруг которой, как заведенный, крутился почти весь персонал и даже парочка посетителей, и кронова зельды карасем, на которых и сконцентрировала свое внимание. Я придумала прекрасное задание, в котором девушки могут проявить свои качества вне зависимости от их магии. Распорядительница просто лучилась самодовольством, с неизменным блокнотом наперевес, направляясь к пьющему кофе профессору. Сегодня мисс Лонгрид, видимо, находясь в особо приподнятом и романтичном настроении, надела платье своего излюбленного фасона с потрясающим принтом из крупных ярко-алых роз на желтом фоне такого лимонного оттенка, что при одном взгляде становилось кисло во рту. «Я так понимаю, вы нам сейчас о нем расскажете», — с легкой иронией осведомился Кронов. «О, новое задание! Люблю новые задания!» Заинтересованный Плекарпыч выкрутил голову, следя глазами за приближающейся распорядительницей. Зельда в это время как раз ему очередную порцию пшенки и, не успев среагировать на резкий поворот, успешно размазала кашу по золотому боку и жабрам. Троллиха виновато засуетилась с платочком, а перепачканный карась, как ни в чем не бывало, утерся плавником, сгребая в рот размазанную еду. «Все под контролем». — бормотал Карп. — С кашей я справлюсь сам. Полностью все детали я озвучу, когда конкурс начнется. Уверенно листая блокнот, заявила подошедшая к ним Сусанна. Я еще не все продумала, но основные моменты, конечно, могу озвучить. Мы все внимание, правда, Поликарпыч? Генрих Викторианович пытался за тонким ироничным сарказмом скрыть раздражение. «Фе — внимая Сквозь очередную порцию каши прошамкал карась, торопливо жуя и проглатывая. — Прямо жуть как интересно! — заявил он, озабоченно косясь на свою миску, в которой закончилась еда. Предполагаю, что в этот раз они будут меня спать укладывать». Все, включая хозяйку, заведения, удивленно уставились на потирающего пузо рыбиха. «Это... почему это...» Глаза Сусанны за стеклами очков стали совершенно круглыми, как у совы. «В моем плане, знаете ли, такого не было...» Она переводила взгляд с блокнота на карася и на Кронова в попытке понять странную логику приятеля-вампира. «Что значит нет?» — возмутился карась. «Вот у меня один знакомый тоже конкурсы любил устраивать, так у него все по плану было». Сначала банька, в смысле помывка. Бассейн там, короче, не принципиально. Он помахал плавником перед заинтересованной Зельдой. Типа, это я тут так думаю, всем вам известно было. Что значит известно было? Возмущенная Сусанна пролистывала свой блокнот, словно что-то искала. Все конкурсы, что когда-либо проводились, мне известны, и этих я точно не знаю. Подожди, подожди, не перебивай. Осадил ее Поликарпич. Потом накормить нужно было. На пикнике кормили? Хорошо кормили. Он опять облизнулся. А теперь по плану что? «Что?» — со смешинкой в глазах, серьезным тоном спросил Кронов. «Конечно, дальше надо уложить спать». Поликарпич вальяжно лег на бок, демонстративно зевая. «После еды сон — первое дело». «И это все?» — троллиха прикинула, что для нее в таком случае все складывается лучше некуда. Но у него еще там вопросы всякие были, типа викторины и суперигра «Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке». «А зачем так странно зверей набили друг в друга?» — полюбопытствовала заинтригованная Тиня, пока остальные переваривали информацию. Как? Зачем? Карпа развел плавниками, удивляясь непонятливости некоторых. Так ведь надо ж иглу достать и сломать. Какой народ темный пошел? Это зачем так прятать швейные принадлежности, а потом еще и искать, чтобы сломать? Зельда, выражая крайнее недоумение, тоже вступила в разговор, пытаясь прояснить сей непонятный момент. А я-то откуда знаю? Карась отмахнулся плавником. Это, знаете ли, стандартный сказочный квест, в смысле задания. Его царевичи проходят перед тем, как жениться. Какие царевичи? Пришедшая в себя Сусанна возмущенно хлопнула блокнотом по стойке: У нас отбор невест, и вообще здесь конкурсы придумываю я. Все пойдут искать хрустальную искру. О! Думаю, вы слегка оперегнули. Плесневишна удивленно посмотрела на предприимчивую барышню. Вообще-то, это хоть и настоящий цветок, но настолько редкий, что многие считают его просто красивой сказкой. А, ха, я понял. Карась высунулся из аквариума, ехидно улыбаясь во весь рот. Это типа аленький цветочек, а ты, Генрих, получается чудище заколдованное». Поликарпич радовался, как дитя, смеясь и хлопая плавниками по бортику аквариума. «Да ну тебя!» — отмахнулся Кронов. «Цветок-то случайно не у того болота растет». С некоторой надеждой в голосе поинтересовался он у всезнающей кикимры. «Не-э», покачала головой хозяйка во двора. «Да и, насколько я слыхал, его при свете не видно и в темноте не разглядеть. Как его искать ума не приложу. Вовсе, похоже, бесполезный он». Ходят слухи, он на удачу. Тиня равнодушно покачала головой, протирая и так чистую стойку. Но тебе или везет, или нет, все и так понятно. Сусана негромко фыркнула на недоверие Кикиморы, к ее гениальной идее повернулась к Ронову. Думаю, для конкурса в самый раз. Справедливо, если победит самый удачливое. А как искать это чудо, я потом расскажу. Еще Генрих Викторианович. Часа в три после обеда соберите всех своих невест в этом зале. Настоятельно попросила она. А вас? Мисс Лонгрид снова посмотрела на тенью плесневешно. «Я бы хотела попросить принести мне чашечку кофе». И, дождавшись утвердительного кивка хозяйки, гордо отправилась к лестнице на второй этаж. Сусана, подождите, пожалуйста». Зельда, торопливо встав со стула, поспешила за ней. «Может, вы все-таки расскажете еще что-нибудь? Конкурс на удачу, но я все же хотела бы подготовиться заранее, если это возможно». «Ну, раз вам интересно, дорогая, предлагаю вместе выпить чашечку кофе. Кстати, у меня с собой есть прекрасные конфеты». Распределительница благосклонно оглянулась на бытовичку, приглашая следовать за собой. И я с вами! Тут же сорвался с места карась, шурша колесами тележки. Словно слова про конфеты произвели на него воистину магическое действие. Этим утром Олиндия, выйдя из комнаты, медленно брела по коридору, заразительно позевывая и все еще пытаясь кинуть оковы окутывающего сна. Еще со вчерашнего вечера ее разбирало любопытство и большое желание разжиться информацией об этом месте. Зачем этому странному вампиру? приспичило ехать в лес. Постоял и двор — неподходящее место для аристократов, особенно этот. Отгоняя сон, раздумывала она, мысли роились в ее голове, неожиданно раскололись, налетев на звонкий голос, поднимающийся по лестнице мисс-мероприятия. Так как раз обещала троллихе раскрыть некоторые тонкости своего шикарного нового конкурса. Эта информация может мне пригодиться, но сейчас важнее понять, что привело сюда Кронова. Алиндия спускалась в общий зал, внимательно осматривая помещение. Малегин удачно устроилась неподалеку. Точно узнаю все последние новости. Она прибавила шагу, направляясь к столу, за которым сидела довольная жизнью Димонесса. Малиген, как всегда одетый на грани приличия, вальяжно развалилась на единственном, неизвестно откуда взявшемся в зале кресле. Вокруг Димонессы суетились две подавальщицы: одна чистила и резала ей фрукты, другая тонко пластала сыр, мясо и хлеб. Лавочка напротив Малиген была занята двумя новыми воздыхателями Димонессы. Совсем юный патлат-ушастый эльф тихонько бренчал на лютне а двуепостасный здоровяк с пивным пузом и волосатыми ручищами, видимо, местного шибала, периодически подливал ей в кофе что-то из хранимой за пазухой фляги. «Малегин, чем ты тут занимаешься?» Алинде плюхнулась на лавку рядом с креслом. «Если ты не заметила, то там троллиха в любимице выбилась, а наша мисс Зазнайка с блокнотом ей про какой-то новый конкурс рассказывает». Толстушка настороженно принюхалась. «А ты тут опять себе лишнее позволяешь?» «Не занудствуй!» Демонесса махнула кистью руки в сторону назойливой эльфы. Если ты не заметила, проигравших и выбывших тут нет, так что не имеет значения, выиграем мы или просто поучаствуем. Она с удовольствием пригубила приправленные из фляжки кофе. У Сусанны закончился контракт. Кронов все равно выберет понравившуюся, а не ту, кто прошел эти идиотские испытания. Мальгин поморщилась, видимо. Содержимое фляжки, добавленное в кофе, было довольно крепким. «А ты расслабилась, считай, что это будет ваше величество», — съязвила Олиндия. Ну, если не заниматься этими нелепыми заданиями, Малигин многозначительно улыбнулась, накручивая на палец белокурый локон. Тем более, что у меня есть план, который вдвое увеличивает мои шансы стать леди кроновой, и, поверь мне, шансов у меня уж побольше, чем у остальных. Она подцепила пальчиками тонкий ломтик какого-то фрукта. Слушай, Малигин, полуэльфа постаралась поближе придвинуться к клубающейся Димонессе. А почему вокруг тебя так все крутятся? Эти! Ну вон эти! Она незаметно ткнула пальцем в тощего эльфонка. Ах, эти! шепнула ей на ухо Димонеса, Подмигнув, она тайком продемонстрировала полуэльфи зажатый в ладони крошечный пустой пузырек. Туман очарования срок годности почти истек. Вот использовал, чтобы не пропал. Зато посмотри, как мы хорошо сидим, в отличие от некоторых. Она с насмешкой кивнула в сторону встающей из-за стола Алисы, которая, похоже, так и не притронулась к еде. Вампирша решила подняться к себе и, проходя мимо их столика, высокомерно окинула взглядом Димонесу и ее окружение. Мальгин же не обратила на это никакого внимания и лишь с усмешкой следила, как соперница поднимается по лестнице. «Как же она будет плеваться ядом, когда Кронов на мне женится?» — сверкнув глазами, довольным шепотом поделилась Демонесса с полуэльфой. «Смотри!» — прервала ее Алиндия, тыча пальцем в угол застойка, где виднелась дверь. Мальгин, медленно повернув голову, равнодушно посмотрела в ту сторону. «И что?» — она вопросительно приподняла одну бровь, не понимая, что хочет показать заинтересовавшаяся черным ходом полуэльфа. Не что, а кто!» — важно заявила Линдия. «Там же тихушница Дальгама со своим мерзким ползучим питомцем, и она опять куда-то ушла, наплевав на всех». Толстушка хмыкнула и задумчиво подперла рукой щеку. «А может, у нее, как у тебя, тоже есть какой-то тайный план? У этой чудаковатый план!» «А знаешь, ты права, Малегин задумчиво нахмурилась. Несмотря на все ее выходки, она до сих пор еще тут». Демонесса с интересом разглядывала дверь, за которой исчезла возможная соперница. «Слушай». А может, нам стоит проследить, куда направилась наша Ренальдиночка? Малегин резко поднялась из-за стола. «Мальчики, у меня срочные дела, личные». Подмигнув разочарованным мужчинам, она в сопровождении заинтригованной Алиндии торопливо поспешила к двери черного хода. Пробираясь через амбар, перелезая по лестницам и пытаясь быстро прошмыгнуть через курятник, они выбрались на залитую солнцем улицу. Слегка припорошенной мукой, застрявшими в кружевах соломинками и перьями от разлетевшихся во все стороны кур, преследовательницы немного отстали от своей цели. На их счастье Ренальдина остановилась и, перекинувшись пары фраз с какой-то неизвестной личностью в плаще, скрылась в глубине крытой повозки, стоящей на заднем дворе. «И интересно, что она там делает?» — сгорала от любопытства полуэльфа, сидя с демонессой в пышных кустах, растущих у стены курятника. «Мне больше интересно, как долго нам придется ждать, когда она выйдет, чтобы потом заглянуть внутрь и узнать, что там». Демонесса собрезгли двумя пальчиками вытащила из волос пару куриных перьев. Впрочем, ожидание длилось недолго. Появившуюся из повозки ренальдину они опознали только по прическе сидевшему на плече знакомому питомцу. э Открыв рот, в шоке промычала ошарашена линдия. «Это Дельгама?» «Дельгама, Дельгама!» Хмуро Диманеса разглядывала медленно идущую по полю в сторону недалекого леса девушку. Хотелось бы знать, что вообще происходит. Ренальдина выглядела как красивый экзотический цветок, неожиданно распустившийся в этой глуши. В воздушном нежно-розовом платье, подчеркивающем ее прекрасную, как оказалось, фигуру, она словно плыла по зеленой траве в сторону возвышающегося леса. Ни пояса с инструментами, ни любимых ей железяк. И лишь пинцет на плече напоминал о том, что это та самая мисс Дельгама. Две прятавшиеся в кустах барышни недоуменно переглянулись и почти хором пораженно вскрикнули, когда навстречу девушке из леса шагнул белоснежный Мегалоцерос. На его спине сидел беловолосый длинноухий эльф, самой величественной наружности. Алиндия даже издалека сумела разглядеть драгоценные камни на грудной цепи и колечки, украшавшие острые большие уши. «Надо же, какой породистый экземпляр!» — пробормотала смотря насматривая наездника. Всадник остановился перед девушкой, склонившись вниз со спины своего скакуна, подал Ренальдини руку. Мисс ухвативший ухватившись за нее прыжком, взлетела на животное, оказавшись впереди мужчины. Пинцет привычно перебрался на плечо для наухового кавалера, а его хозяйка нежно прильнула к мужской груди «Вот так финт с ушами!» — выдавила Алиндия, переводя взгляд на не менее пораженную Малягин.